985. В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное бедствие. Не забудем об этих гибнущих, пошлем им мысли спасительной. Может быть, люди не сознают, что всегда беспрерывно происходят бедствия, в братстве знают о них и посылают стрелы благие.